47 20 -е. Равновесие биполярно, то есть сохраняется оно как при самых благоприятных и радостных стечениях обстоятельств, так и самых тяжелых. Если на одном из полюсов не удается удержать равновесие, то и на другом, прочном оно не будет, ибо не может быть таковым. Испытание на крепость равновесия не минует устремленного к свету. ибо без утверждения этого качества дальше известной ступени подняться нельзя. Хорошо научиться мысленно проходить через испытания на обоих полюсах, представляя себе благоприятное истечение обстоятельств, а затем совершенно противоположное и себя самого, проходящего через них. Тогда столкновение с ними в действительной жизни станет таким, как будто бы они уже были в прошлом. и сознание победно прошло через них, сохранив равновесие.